Левянка. Генерал Деникин неспроста ценил бабушку Фросю. Она была повариха и кулинарка от Бога. Коновалов вспоминал бабушку с особенной теплотой в голосе, а ее кулинарные таланты с каким-то голодным блеском в глазах. Он подробно рассказывал о мясных и рыбных блюдах, которые таяли во рту. Апофеозом мастерства был борщ, в том числе и постный. А какие были пирожки? Особенно Коновалов любил с творогом, по-местному с сыром, но и прочие разновидности были хороши. В руках бабушки любой продукт превращался в лакомство, даже такой, как обычная тыква или, по-местному, кабак. Она знала толк в солении, мочении и мариновании всего, а виноград у нее сохранялся в опилках свежим до весны. Каждый год варилось не менее пяти сортов варенья, в том числе арбузный мед, нардек. Заготовка фруктов была обязанностью Родиона. Отдельной статьей шло хлебопечение. Технология этого процесса сложная, поэтому Родион участвовал в нем только в качестве подсобника. Он вспоминал, как они с бабушкой на замерзших полях собирали стебли подсолнуха, которыми и только ими... Топилась специальная печь, группка, предназначенная исключительно для выпечки хлеба. Затем уже в качестве грузчика он возил с бабушкой горновку на мельницу-вальцовку. Усилия стоили того, потому что магазинному хлебу до бабушкиных караваев было как до неба. А вообще она отгоняла Родиона от стрипни. Мол, не гоже казаку с поварёшками воевать. Поэтому поварское искусство не входило в число его умений. При всем при этом бабушка не умела учить своему мастерству. У нее можно было только учиться, годами наблюдая и слепо копируя ее приемы и рецепты. Именно так выучились готовить ее дочь Мария, внучки Лена и Зина, а также сильно повысила квалификацию мать Родиона. В случаях свадеб и иных праздников кого-нибудь из них всегда старались заполучить в поварихе. Но высот бабушки Фросии не достиг никто. На Дону казачки, впрочем, на Кубани тоже поголовно славятся умением готовить, но блюда бабушки Фроси были особенными, с этакой изюминкой. Родион знал этот секрет. Он заключался в большой грядке, где помимо обычной мяты и укропа росли всякие травки и корешки для приправ. Неграмотная бабушка их правильных названий не знала, именуя всякими народными прозвищами. Когда Родион перешел на казенное и общепитовское довольствие, то понял, что покинул гастрономический рай. Однако, вернувшись в станицу, он с радостью убедился, что бабушка еще не сдала оппозиций, хотя домашний хлеб уже не пекла. Еще перед армией бабушка Анфиса дала Родиону саженец целебной сливы, помогающей при кишечных расстройствах, особенно в сушеном виде. К его возвращению слива здорово выросла, а спустя время стала плодоносить. У нее были небольшие темно-синие плоды грушевидной формы. Названием он поначалу не интересовался, но со временем по справочнику определил, что это сорт Стэнли. Этими сливами заинтересовалась бабушка Фрося, и тому была причина. Однажды вечером, к возмущению матери Коновалова, она сказала, «Да, перестали самогонку гнать, как в старое время казаки. Кругом тую казёнку продают, бери, не хочу. А ты, Родион, как монах сёдно. Хоть бы когда напился, как настоящий казак, а то как болящий. А здоровье-то у тебя на пятерых». Полина Гавриловна скинулась. Да вы, мама, сдурели на старости лет. Чему его учите? Я правильно учу. Закваска въем есть. а Осмирен, как духобор. Положено казаков выпивать. Зачем ему еще и напиваться? Он трезво из приключений не вылезает. Это он дома помалкивает. А слышали б, что люди рассказывают про этого монаха. Брешут твои люди и все. Подумаешь, девку испортил Хай не зеваете. Это кого опять? Коновалов постарался замять неприятную тему. «Бабуня, ну не люблю я водку!» «Ладно, внучок, тогда я тебе наливку сделаю. Энто слива в самый раз. Сливянка из неё получится, я тебе дам и набавлю». И бабушка с заметным удовольствием принялась за дело. Процесс оказался длительным, но её никто не торопил. Она замачивала сливы, потом измельчала, что-то добавляла, слегка нагревала, и они играли у нее без всяких дрожжей. Затем настаивала, процеживала и снова что-то добавляла, и только через два месяца принесла Родиону трехлитровую банку с желтоватым прозрачным содержимым и предложила попробовать. Родион сделал пару глотков. Напиток чуть заметно отдавал спиртным. Было вкусно. а приятная горчинка придавала наливке своеобразие. Бабушка сказала, «Правильно, сейчас он молодой, не выстоялся. Поставь в тёмном месте, а через полгода он в силу войдёт, и через три года не пропадёт, только загустеет и покрепчает. На той год его свежего ещё сделаю». «Чего его? энто называется спотыкач. Спотыкач и в магазине продаётся». «Только этот не такой. Молчи, знахарь! Это в магазине не такой!» На следующий год добавились еще четыре банки продукта. Наливка и в самом деле от времени немного темнела и становилась крепче, но вкуса не теряла. Ко всему этому Коновалов не относился всерьез до тех пор, пока бабушкина сливянка не прошла испытание. Ее первой жертвой стал левитан. и его очередной зять.